Глава 26. По дороге я даже успел подумать, что меня поведут во дворец на самый верх. В смысле не на чердак, а куда-нибудь в залы для тайных встреч, где нас с Дельвигом уже ждут сильные мира сего. Члены госсовета, многомудрые седовласы и старцы рангом не ниже генерала или действительного статского советника. Армейские чины, градоначальник, всемогущий шеф охранки обер-прокурор святейшего правительствующего синода, а может даже кто-то из великих князей. Или сам государь-император. От одной только мысли о подобной аудиенции поджилки не то чтобы начинали трястись, но все же изрядно напоминали о себе. Особенно с учетом того, что мне уже приходилось встречаться с государем лично, там, в родном мире. И разговор оказался не из легких. Царь Александр был человеком вдумчивым и уравновешенным, но тем страшнее оказывался его монарший гнев. К счастью, тогда я имел изрядный чин, силы, которые наращивал столетиями, и привычное взрослое тело. И если даже мой венциносный визави не запомнил имени, отчества и фамилии, он точно знал, что с человеком вроде меня придется считаться. В отличие от гимназиста Володи Волкова. Но реальность, впрочем, как и всегда, оказалась куда прозаичнее ожиданий, надежд и опасений. Когда Дельвик проехал по миллионной улице мимо Атлантов и свернул под арку между Зимним дворцом и Эрмитажным театром, я сообразил, что дорога внутрь для нас лежит уж точно не через парадную дверь. Часовой росла детина в форме гвардейского преображенского полка. Махнул рукой, пропуская машину, и на нас со всех сторон тут же навалился полумрак. Утро выдалось солнечным, но света в крохотном дворике все равно не хватало. Как и место, машин было всего три штуки, зато таких, что Дельвигу пришлось изрядно постараться, втискивая свою сердитую повозку между здоровенных гробов. Блестящих, черных, с имперскими орлами на дверцах и наверняка еще и бронированных по самую крышу. Похоже, неподалеку расположилась штаб-квартира дворцовой полиции или чего-то вроде нее. Не факт, что в моем мире эта контора вообще существовала. Орден Святого Георгия расположился на Галерной улице. Третье отделение наверняка осталось на фонтанке, но тяжелую атмосферу казенного дома я почувствовал сразу, а когда мы с Дельвигом вошли внутрь, она и вовсе навалилась со всех сторон. И меня тут же захлестнули воспоминания. Кремль, Лубянка, Литейный проспект в Петербурге. Адрес здесь был другой, а вот ощущения примерно те же самые. И не самые приятные, хотя в таких заведениях я куда чаще оказывался хозяином, чем бесправным гостем. Ковры под ногами глушили стук ботинок, темные стены неторопливо надвигались и даже высокий потолок будто пытался опуститься прямо на макушку с каждым шагом все сильнее поддавливая сверху. В таких местах все нарочно делается, так, чтобы впервые оказавшийся здесь человек тут же почувствовал себя незначительным и уязвимым. А когда Дельвик распахнул дверь, и я увидел утопающий в полумраке кабинет, обстановка и вовсе стала какой-то жутковатой. Плотно задернутые шторы, запах табака, широкий письменный стол, Тусклая лампа на нем, единственный на все помещение источник света, да еще и прикрытый сверху плотным абажуром. И очертания фигуры в кресле, ну прямо как в голливудском фильме, когда на экране появляется то самое зловещее русское КГБ. На мгновение проняло даже меня, и даже когда я кое-как разглядел хозяина кабинета, легче почти не стало. «Доброго дня, ваше сиятельство!» Дельвиг легонько толкнул меня в спину и сам шагнул вперед к стульям. Вы просили «Да, конечно, конечно же». Гелование нетерпеливо махнул рукой. «Вы ведь не будете возражать, если задам вашему вашему протеже несколько вопросов». «Подозреваю, для этого мы и здесь». В голосе Дельвига промелькнуло едва заметное недовольство. «Хотя, признаться, я ожидал другого приема» предосторожность никогда не бывает лишней. Особенно в такое время. Вам ли не знать, Антон Сергеевич? Гелованя указал рукой на стуле напротив. Устраивайтесь поудобнее, судари. Впрочем, не думаю, что наша беседа займет так уж много времени. Все это казалось скорее приглашением в гости, чем допросом, но, опустившись в кресло, я вдруг почувствовал себя нерадивым студентам, отданным на растерзание самому злобному преподавателю. Точнее, целой экзаменационной комиссии Геловани был в кабинете не один. Второй человек расположился на небольшом диване справа от окна, в самом темном углу и, видимо, думал, что его не видно. В сущности, примерно так оно и было. Лампа на столе давала лишь крохи света, и я не мог разглядеть черты лица даже звериным зрением. Впрочем, мне вполне хватало и запаха. «Владимир, назовите ваше полное имя». Гелований вдруг подался вперед, разве что не выпрыгнув из кресла. «И дату, и место рождения». «Волков Владимир Петрович», — ответил я. «Потомственный дворянин. Родился 14 января 1892 года в городе Торопце Псковской губернии. Я уже давно ожидал чего-то подобного». Так что вызов на беседу к Геловане не стал сюрпризом. Как и методики. Наброситься, испугать, пробежаться по самым обычным на первый взгляд вопросам и ждать любой неувязки. Поймать на лжи, высматривать заминки, следить за выражением лица, за руками. Будь на дворе уже тридцатые годы, его сиятельство наверняка принялся бы светить мне лампой в глаза. В лучших традициях застенков советских контор так грозно и неожиданно. Но безрезультатно. У меня было достаточно времени не только целиком вызубрить биографию Володи Волкова, но и придумать к ней с полдюжина занимательных подробностей, которые хоть как-то объясняли мои необычные умения, а заодно такие, чтобы их оказалось почти невозможно проверить. Впрочем, до них мы добрались не сразу. Гелование еще несколько минут гонял меня по тем вещам, которые наверняка уже и так знал, если не от Дельвига, то из документов гимназии. Мать, отец, обстоятельства их гибели, ныне здравствующие родственники, тетка, дяди и две кузины, школа в Пскове, переезд в столицу, уроки фехтования, охота. Я не прокололся нигде, наверное. «Какова природа ваших способностей?» наконец спросил Геловани. Вы унаследовали талант от отца или от матери? Подозреваю, от обоих ваше сиятельство. Я откинулся на спинку стула. Природа мне неизвестна, в роду по обеим линиям не было сильных владеющих. Во всяком случае, из тех, о ком я знаю или хотя бы слышал. Хотите сказать, вы первый такой? Самородок. Гелование чуть подвинул лампу вперед. Крепкий, подвижный, а заодно и наделенный умениями, о которых мне не приходилось даже слышать. «Это что-то вроде таланта-целителя, верно?» «Может быть», — кивнул я. «Я не умею залечивать чужие раны, но сам выздоравливаю быстро, и меня немного учили ритуалом». «Ритуалом?» — Геловани едва слышно усмехнулся. «Вы имеете в виду магию, обряды или что-то в этом роде?» «Да, примерно. Я на всякий случай изобразил неуверенную паузу». Признаться, я и сам до недавних пор думал, что все это просто сказки и приговорки. «Фольклор», — подал голос Дельвик. «Впрочем, у меня не раз была возможность убедиться, что все эти, как вы изволите выразиться, обряды, действительно работают. У меня и в мыслях не было сомневаться в ваших словах, Антон Сергеевич. И все же поверить не так уж просто, даже с учетом того, что я видел собственными глазами». «Впрочем, сейчас речь не об этом». Геловани снова повернулся ко мне. «Кто вас учил, Владимир? Родители?» «Повивальная бабка. Арина Степановна Гусева. Его преподобие уже наверняка вам рассказывал. Я взглянул на Дельвига. В деревне некоторые называли ее знахаркой или ведьмой, хотя сама она никогда... Вы выросли в Торопце, насколько мне известно. Откуда же взялась деревня?» «Бабушку Ари, то есть Арину Степановну, привезли к матери в город, когда я родился», — ответил я. «Она жила одна, примерно в половине версты за Новотроицким». «Жила», — тут же уточнил гиловани «А где сейчас эта ваша... знахарка?» «Вы поддерживаете связь?» «Нет, ваше сиятельство. Арина Степановна умерла, когда мне было пятнадцать». «Что ж...» В таком случае, боюсь, мы уже никак не сможем побеседовать. Подозреваю, она могла бы многое рассказать о природе тех сил, с которыми нам пришлось столкнуться. В голосе Геловани слышалось вполне искреннее сожаление. Впрочем, я так и не понял, о чем именно. То ли о кончине выдуманной мною многомудрой повивальной бабки, то ли о том, что его сиятельству так и не удалось подловить меня и скрутить в бараний рог. Не знаю, что там с талантом и ритуалами, Антон Сергеевич, но ваш протеже весьма способный юноша и отважный. Гелование чуть подался вперед так, что я, наконец, смог увидеть его лицо. Немногие смогли бы выдержать такую беседу без переживаний или скандалов. А он будто из железа выкован, верно? Я мысленно выругал себя, похоже, перестарался». Так уверенно на допросе во дворце мог бы держаться взрослый, военный, матерый шпион, аристократ, за которым стоит влиятельный род, или кто-нибудь из высших статских чинов, но уж точно не безусый гимназист. Впрочем, его сиятельству это почему-то понравилось. Похоже, он больше не собирался меня мучить». «Из железа?» — усмехнулся Дельвик. «Я бы сказал из оружейной стали». «Пожалуй». «Вопросов больше нет. Во всяком случае, у меня». не откинулся на спинку кресла и повернулся к человеку на диване. «Юноша весь ваш, Петр Николаевич». «Наконец-то». Вольский вскочил на ноги и шагнул к столу. Так проворно, что я даже не поленился изобразить сначала испуг, а потом удивление. Впрочем, эффект от неожиданного появления из темноты изрядно пострадал от неуклюжести. Старик запнулся обо что-то на полу и с грохотом налетел боком на стол, едва не повалив лампу. «Доброго дня, сударь», — проговорил он, нависая надо мной. «Владимир, знаю, вы устали, и с моей стороны бестактно просить вас, моего спасителя, о подобном. Но не будете ли вы любезны задержаться еще на несколько минут?» «Почему нет?» — я пожал плечами. «Мы ведь никуда не торопимся, верно?» «Замечательно, просто замечательно». Вольский радостно хлопнул в ладоши. «Вы и представить себе не можете, с каким нетерпением я ждал нашей встречи!»